виктор голявкин как мы в трубу лазали большущая труба валялась на дворе и мы на нее словко сели мы посидели на этой трубе а потом я сказал давай-ка в трубу полезем в один конец влезем а выйдем с другого кто быстрее вылезет вк сказал а вдруг мы там задохнемся в трубе два окошка говорю я как в комнате ты же в комнате дышишь «Какая же это комната, если это труба?» — сказал Вовка. Он всегда спорит. «Я полез первым», — а Вовка считал. Он досчитал до 13 когда я вылез. «А ну-ка я», — сказал Вовка. «Он полез в трубу, а я считал. Я дочитал до 16 «Ты быстро считаешь», — сказал он. «А ну-ка еще». И он снова полез в трубу. «Я досчитал до 15 «Совсем там не душно», — сказал он. Там очень прохладно. Потом к нам подошел Петька Ящиков. А мы, говорю, в трубу лазаем. Я на счете 13 вылез, а он на 15. А ну-ка я, сказал Петька. Он тоже полез в трубу. Он вылез на 18. Мы стали смеяться. Он снова полез. Вылез он очень потный. Ну как, спросил он. Извини, говорю я. Мы сейчас не считали. Ну что же значит, я даром полз? Он обиделся, но полез снова. Я дочитал до 16 Ну вот, сказал он, постепенно получится. Он снова полез в трубу. В этот раз он там долго полз. Чуть не до двадцати. Он разозлился. Хотел опять лезть, но я сказал, дай другим полезть. Оттолкнул его и полез сам. Я набил себе шишку и долго полз. Мне было очень больно. Я вылез на счете 30 «Мы думали, что ты пропал», — сказал Петя. «Потом полез Вовка. Я уже до сорока досчитал, а он все не вылезает. Гляжу в трубу, там темно, и другого конца не видно. Вдруг он вылезает с того конца, в который влез, но вылез он головой вперед, а не ногами. Вот что нас удивило». «Ух», — говорит Вовка, — «чуть не застрял». «Как ты повернулся там?» «С трудом», — говорит Вовка, — «чуть не застрял». Мы здорово удивились». Тут подошел Мишка Меньшуков. Чем вы тут, говорит, занимаетесь? Да вот, говорю, в трубу лазаем. Хочешь полезть? Нет, говорит, не хочу. Зачем мне туда лазать? А мы, говорю, туда лазаем. Это видно, говорит он. Чего видно? Что вы туда лазаете? Глядим мы друг на друга, и вправду видно. Мы все как есть в красной ржавчине. Все как будто заржавели. Просто жуть. Ну, я пошел, говорит Мишка меншиков И он пошел. А мы больше в трубу не лазали. Хотя нам уже все равно было. Мы все равно все ржавые были. Нам можно было. Но мы все равно не лазали.